15. «Если Стэннер да есть Каин, — сказал Пирс, — это станет нашим самым коротким расследованием. Можно пойти покурить. А жаль. Я так надеялся пообедать в короне, а перед завтраком прогуляться по бережку». Делглиш смотрел на мыс из восточного окна, любуясь морем. «Надежда умирает последней». Развернувшись, бросил он. Стол от окна выдвинули в центр комнаты, а рядом поставили два стула со спинками. Предполагалось, что Стэннерду сядется в низкое кресло, которое расположили напротив. Так ему будет удобно физически, зато психологически он окажется уязвимым. Ждали молча. Делглиш не выказывал желания поболтать, А Пирс работал с ним достаточно долго, чтобы знать, когда нужно подержать язык за зубами. Должно быть, Робинсу не просто было найти Стэннерда. Прошло почти пять минут, пока они не услышали, как открывается наружная дверь. «Доктор Стэннерт, сэр», — сказал Робинс и ненавязчиво устроился в углу с блокнотом в руке. Стэннерд вошёл энергично, коротко ответил на пожелание доброго утра Делглише и огляделся, словно раздумывая, куда ему нужно сесть. «Присаживайтесь здесь, доктор Стэннерд», — пригласил Пирс. Стэннерд неторопливо огляделся, словно недовольный выбором места для проведения допроса. Потом сел, откинулся на спинку кресла, но, видимо, решив, что подобная непринуждённость неуместна, устроился на краешке плотно сжав ноги и сунув руки в карманы пиджака. Он уставился на делглиша скорее с любопытством, нежели с готовностью к драке, но Пирс уловил во взгляде негодование и кое-что посильнее, в чём разгадал страх. Когда человек оказывается втянутым в расследование убийства, сложно оставаться на высоте. Даже разумные и невиновные свидетели которые принимают во внимание интересы общества, могут возмутиться, когда в их жизни вмешивается полиция. К тому же у каждого есть свой скелет в шкафу. Какие-то мелкие, не связанные с делом старые грешки, всплывают из подсознания словно пена. И даже при всём при этом Стэннерт показался Пирсу особенно непривлекательным. Инспектор решил, что виновато не его предубеждение против свисающих усов. Этот тип ему просто не нравился. На лице Стэннерда, с худым и слишком длинным носом, с близко посаженными глазами, глубокими бороздами, застыло недовольство. Это было лицо человека, который никогда не получал того, что считал своим по праву. Пирсу даже стало интересно, как так получилось. Просто хороший диплом вместо ожидаемого диплома с отличием. вместо лектора в немодном политехе, а не в Оксбридже, меньше власти, меньше денег, меньше секса, чем, по его мнению, он заслуживал. Хотя с сексом Пирс, скорее всего, погорячился. Похоже, женщина необъяснимо тянула к подобному типажу. Любитель революционер, эдакий Че Гевара. Не к такому ли мерзкому типу с кислой миной ушла в Оксфорде его рози? Пирс признал, что это, наверное, и стало причиной предвзятости. Ему хватало опыта, чтобы такое отношение не мешало работе, но даже то, что он признался в этом самому себе, доставило ему извращённое удовольствие. Пирс уже достаточно долго проработал с Делглишем и знал, как будет сыграна эта сцена. Он задаст большую часть вопросов, а Делглиш присоединится позже, когда и как — решит сам. И для свидетеля такой поворот всегда становился неожиданностью. Пирс размышлял, знает ли Делглиш, насколько устрашает людей его мрачное, молчаливое и бдительное присутствие. Полицейский представился, а потом ровным голосом стал задавать стандартные предварительные вопросы. Имя, адрес, дата рождения, работа, семейное положение. Стэннерт отвечал кратко, заметив в конце. — Не понимаю, какое отношение к делу имеет мое семейное положение? Ну, есть у меня друг, подруга, то есть женщина. — Сэр, когда вы приехали? Не отреагировав, продолжил Пирс. «В пятницу вечером. Хотел остаться до понедельника. Сегодня до ужина мне нужно уехать. И, надеюсь, причин задерживаться нет». «Вы часто сюда приезжаете, сэр?» «Довольно часто. Иногда провожу здесь выходные. Уже года полтора». «А можно поточнее?» «Ну, раз в шесть, наверное, приезжал. Когда были в последний раз?» «Месяц назад. Точную дату не назову. Тогда я приехал в пятницу вечером и оставался до воскресенья. По сравнению с этими выходными всё было спокойно». «Зачем вы приезжаете, доктор Стэннерт?» — впервые вмешался Делглиш. Стэннерт уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но запнулся. Пирс решил, что, возможно, тот собирался ответить «а почему бы и нет?» но потом придумал что-то получше. Прозвучавший вместо этого ответ показался заранее подготовленным. «Я работаю над книгой, исследую быты и нравы ранних тракторианцев, хочу затронуть разные аспекты — детство и отрочество, поздние браки, если они вообще были, и семейную жизнь. Надеюсь понять, как ранние переживания влияют на религиозное развитие и сексуальность. Так как данное заведение англокатолическое, то местная библиотека особенно полезна, а у меня есть в неё доступ. Мой дед Сэмюэль Стэннерт был партнёром в фирме Стэннерт Фокс и Перроне в Норридже. Они представляют интересы колледжа Святого Ансельма со дня основания, а до этого занимались делами семьи Арбетнотов. Здесь я получаю возможности заняться исследованием и провести приятные выходные. «И как далеко вы продвинулись?» — поинтересовался Пирс. «Пока лишь в самом начале. Свободного времени не хватает. Преподаватели, вопреки сложившемуся мнению, постоянно работают сверхурочно». «А у вас с собой есть документы, подтверждающие, как продвигается работа?» «Нет, все бумаги в колледже». «Вы так часто приезжали, — начал Пирс, — что, похоже, исчерпали все возможности местной библиотеки. А как же другие библиотеки? Бодлианская, например?» «На Бодлианский свет клином не сошёлся», — огрызнулся Стэннерт. «Да, вы правы. Есть ещё колледж Пьюси в Оксфорде. У них должна быть выдающаяся коллекция по тракторианцам» и местные библиотекари могут помочь». Он развернулся к Делглишу. «И, конечно, остаётся Лондон. Сэр, библиотека доктора Уильямса в Блумсбери ещё работает?» Делглиш не успел ответить, если вообще собирался, как Стэннерт взорвался. «А вам, чёрт возьми, какое дело? Где я провожу своё исследование?» Если вы пытаетесь продемонстрировать, что в столичную полицию изредка набирают образованных людей, то заканчиваете — не впечатляет». «Всего лишь пытаюсь помочь», — сказал Пирс. «Так вы приезжали сюда примерно шесть раз за последние полтора года, чтобы поработать в библиотеке, насладиться выходными и восстановить силы. Архидьякона Крамптона вы здесь раньше встречали?» Нет, мы впервые встретились в эти выходные. Он приехал только вчера. Не знаю, когда точно, но в первый раз я увидел его, когда накрыли чай в студенческой гостиной. Я пришёл в четыре, и в комнате было довольно много народа. Кто-то, по-моему, Рафаэль арбитнот представил меня людям, которых я не знал, но болтать настроения не было, поэтому я взял чашку чая, пару бутербродов и пошёл в библиотеку. А этот старый болван, отец Перегрин, оторвался от чтения и сказал, что в библиотеке запрещены еда и напитки. Ну, тогда я отправился к себе. В следующий раз я видел архидиакона за ужином. Потом я работал в библиотеке, пока все не пошли на повечерие. Я сам атеист, поэтому к ним не присоединился. — И когда вы узнали об убийстве? — Незадолго до семи. Позвонил Рафаэль Арбетнот и сообщил, что будет общее собрание, и все должны подойти в библиотеку в 7.30. Мне не сильно понравилось, что со мной разговаривают как с учеником, но я был не прочь узнать, что происходит. Что касается самого убийства, то тут я знаю меньше вашего». «Вы когда-нибудь посещали здесь службы?» — задал вопрос Пирс. «Нет, никогда». Я приезжал ради библиотеки и тихого отдыха, а не для того, чтобы ходить на службы. священник это, похоже, не беспокоило, поэтому не понимаю, почему это должно волновать вас. «И все же, доктор Стэннерт, нас это волнует», — сказал Пирс. «То есть вы утверждаете, что фактически никогда не были в церкви?» «Нет, не так. И не нужно приписывать мне то, чего я не говорил». — Наверное, во время одного из визитов я туда заглядывал, любопытство ради. Естественно, видел интерьер, в том числе и страшный суд, который не мог меня не заинтересовать. Я лишь говорю, что не посещал службы. И тут Делглиш, не поднимая головы от бумаги, лежащей перед ним, спросил. — А когда вы в последний раз были в церкви, доктор Стэннерт? — Не припомню. А что такое? Уж точно не в этот раз. А когда вы в последний раз за эти выходные видели архидиакона Крэмптона? Ну, после службы. Было слышно, как минут 15.11 все возвращались обратно. Я смотрел кино в студенческой гостиной. По телевизору ничего стоящего не было, а выбор фильмов здесь небольшой. Я поставил четыре свадьбы и одни похороны. Я уже видел этот фильм, но посчитал, что его можно посмотреть и во второй раз. Крамптон заглянул на минутку, но я был не особо гостеприимен, он ушел. «Должно быть, вы стали последним или одним из последних, кто видел его живым», — заметил Пирс. «Что вы, видимо, считаете подозрительным. Но я не был последним, кто видел его живым, последним был убийца, а я его не убивал». Послушайте, сколько раз нужно это повторить? Я этого человека толком не знал. Я с ним не ссорился и даже близко к церкви вчера вечером не подходил. В 11.30 я уже находился в кровати. Когда закончился фильм, я прошел в свою комнату через Южную галерею. К тому моменту вовсю свирепствовала буря, неподходящая ночкой, чтобы дышать морским воздухом я сразу пошел к себе в комнату номер один в Южной галерее. В церкви горел свет. Во всяком случае, я не заметил. Если вдуматься, я вообще не видел света ни в комнатах студентов, ни в гостевых номерах. В обеих галереях был обычный сумрак. «Но вы же понимаете, — сказал Пирс, — что нам нужно получить как можно более полную картину того, что происходило в часы перед убийством Архидиакона. Может, вы слышали или видели что-то важное?» Стэннерд невесело усмехнулся. «Подозреваю, много чего происходило, но читать мысли я не умею. Мне показалось, что Архидиакону здесь не особо радовались, но в моём присутствии никто не угрожал его убить. «А вы вообще разговаривали после того, как вас представили друг другу за чаем?» Попросил его передать за ужином масло. Он и передал. «Светские беседы я вести не мастак, поэтому сосредоточился на идее вине, которые произвели на меня куда более приятное впечатление, чем собравшаяся компания. Не назвал бы это веселым застольем. Не получилось привычного. Все мы здесь собрались по воле Божьей» или по воле Себастьяна морла что, в принципе, одно и то же. Но ваш босс там был, он вам про ужин и сам расскажет». «Командор знает, что видел и слышал он», — сказал Пирс. «Мы спрашиваем вас». «Я уже сказал. Застолье было невеселым. Студенты казались подавленными. Отец Себастьян заправлял всем с ледяной учтивостью». А кое-кто не мог отвести глаз от Эммы Лавенхэм, за что я, кстати, их не виню. Рафаэль Арбетнот засчитал отрывок из стролопа Автор мне незнакомый, но произведение вроде довольно безобидное. Хотя Архидьякону так не показалось. И если арбитнат хотел его смутить, он выбрал нужный момент. Сложно сделать вид, что наслаждаешься едой, когда трясутся руки и выглядишь, словно тебя сейчас стошнит прямо в тарелку. После ужина все убежали в церковь, и больше я никого из них не видел, пока Крэмптон не заглянул ко мне, когда я смотрел фильм. И в течение вечера вы не видели не слышали ничего подозрительного? Вы уже спрашивали об этом вчера в библиотеке. Если бы я увидел или услышал что-то подозрительное, я бы уже все рассказал. И в этот раз вы не заходили в церковь? Пирс снова задал этот вопрос. Ни во время службы, ни в другое время. «Сколько вам повторять?» «Мой ответ — нет, нет и нет, и ещё раз — нет!» Делгридж поднял голову и встретился взглядом со Стеннардом. «Тогда как вы объясните тот факт, что свежие отпечатки ваших пальцев нашли на стене рядом со страшным судом и на сидении второго почётного места?» Пыль под скамьёй была стёрта, и высока вероятность, что судебные эксперты найдут её следы на вашем пиджаке. Это там вы прятались, когда архидьякон вошёл в церковь. Теперь Пирс увидел настоящий ужас. И, как обычно, это его лишь обескуражило. Он не чувствовал триумфа, только стыд. Одно дело — ставить подозреваемого в неудобное положение, и совсем другое — наблюдать, как человек превращается в испуганное животное. Стэннер будто физически съёжился и выглядел как худосочный ребёнок, сидящий в кресле, которое для него слишком велико. Он попытался обхватить себя руками, не вытаскивая их из карманов. Тонкий твит натянулся, и пирсу показалось, что он услышал треск подкладки. «Улики неопровержимы», — тихо сказал Делглиш. «Вы угали нам с тех пор, как вошли в эту комнату. Если вы не убивали архидиакона Крэмптона, то будет разумно рассказать сейчас правду, без утайки». Стэннерд не ответил. Он вытащил руки из карманов, положил их на колени и сплёл пальцы. С опущенной вниз головой он выглядел нелепо, словно молился. Видимо, раздумывал, и его молча ждали. Когда он, наконец, поднял голову и заговорил, стало очевидно, что он справился с отчаянным страхом и готов дать отпор. В его голосе Пирс услышал смесь упрямства и высокомерия. «Я не убивал Крамптона, и вы не сможете доказать обратное!» «Да, вы правы, я солгал, что не был в церкви, но это понятно. Я знал, что если я скажу правду, вы немедленно ухватитесь за меня как за главного подозреваемого. Это ведь так удобно. Вы же не хотите свалить вину на кого-то из святого Ансельма, а я как будто специально создан, чтобы быть подозреваемым. Ведь местные священники неприкосновенны. но ну, так я этого не делал». «Тогда что вы забыли в церкви?» — поинтересовался Пирс. «Вы же не думаете, что мы поверим, будто вы захотели помолиться?» Стэннерт не ответил. Казалось, он собирался с духом перед неизбежным объяснением или подбирал наиболее убедительные и подходящие слова. Когда он заговорил, то уставился на дальнюю стену, старательно избегая встречаться взглядом с Делглишем. С голосом он совладал, но вот скрыть нотку обиды в самоправдании не смог. «Ладно, признаю, у вас есть право получить объяснение, а я со своей стороны обязан вам его предоставить. всё совершенно невинно и не имеет ничего общего со смертью Крэмптона. Но я был бы благодарен, если бы мне пообещали, что всё останется между нами». «Вы знаете, что мы этого вам обещать не можем», — сказал Делглиш. «Послушайте, я же сказал, это не имеет отношения к смерти Крэмптона. Я его вчера впервые в жизни увидел, и раньше мы не встречались, я с ним не ссорился, и у меня не было причин желать ему смерти. Я терпеть не могу насилие. Я пацифист, и не только по политическим убеждениям». «Доктор Стэннарт» сказал Делглиш, — ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Зачем вы прятались в церкви? Так я и пытаюсь объяснить. Кое-что искал. Документ, который обычно называется, теми немногими, кто в курсе, папирусом святого Ансельма, считают, что это распоряжение якобы подписанное Понтием Пилатом в котором капитану стражи отдаётся приказ вывести распятое тело государственного смутьяна. Разумеется, вы не можете не понимать его значимости. Этот документ передал основательнице колледжа святого Ансельма, мисс Арбетнот, её брат, и с тех пор он хранится у директора. История гласит, что папирус — фальшивка, но так как никому не разрешено ознакомиться с ним или подвергнуть его научному изучению — то вопрос остаётся открытым. Ясно, что для истинного учёного этот документ необычайно интересен. «Например, для вас?» — спросил Пирс. «Не знал, что вы специалист по довизантийским рукописям. Разве ваша сфера не социология? Что не мешает мне интересоваться историей церкви?» «Итак», — продолжил Пирс. «Понимая, что вам вряд ли дадут посмотреть на документ, вы решили его украсть». Взгляд, которым Стэннерта одарил пирса, сочился злобой. «Я полагаю, — с убийственной иронией сказал он, — что юридически кража — тайное хищение чужого имущества. Как офицер полиции вы должны быть в курсе». «Доктор Стэннерт», — сказал Делглиш, — «может для вас грубить обычное дело? Или, может, вам это доставляет удовольствие, и вы так по-детски пытаетесь разрядить обстановку? Но ваше поведение неразумно. Дело касается расследования убийства. Итак, вы пошли в церковь. Почему вы решили, что папирус спрятан там?» Мне показалось, что это подходящее место. Я перебрал книги в библиотеке, по крайней мере, те, которые смог, учитывая, что там постоянно торчит отец Перегрин. И делая вид, что не обращает ни на что внимания, всё подмечает. Пришла пора сменить направление поиска. Я решил, что документ могли спрятать за страшным судом, и вчера днём пошёл в церковь. По воскресеньям после обеда — жизнь в колледже. «Всегда замирает». «Как вы туда попали?» «У меня были ключи. Я приезжал в колледж сразу после Пасхи, когда большинство студентов разъехалось, а мисс Рамси была в отпуске. В приемной позаимствовал ключи от церкви и от замка чаб и от американского автоматического, и сделал себе копии в Лоу-Стофте. Все заняло пару часов, и никто не хватился». А если бы и хватились, я бы сказал, что нашёл их в Южной галерее. Любой мог их там обронить. Как вы всё продумали. А где ключи сейчас? Ну, после того, как Себастьян Моррел сообщил сегодня утром в библиотеке столь сногсшибательную новость, я решил, что это не та вещь, которую следует держать при себе. Чтобы вы знали, я их выкинул. А точнее, стёр отпечатки и закопал их на краю утёса в траве. «Вы сможете их найти?» — спросил Пирс. «Наверное. Может, не сразу, но я знаю, где копал, в радиусе, скажем, десяти ярдов». «Тогда», — сказал Делглиш, — «лучше вам отыскать их. Сержант Робинс пойдёт с вами». «А что вы собирались сделать с папирусом святого Ансельма, если бы нашли его?» — спросил Пирс. «Снять копию» написать статью для солидных газет в академические издания. Я хотел сделать его общедоступным, как и положено со столь важным документом. «Ради денег, научной популярности или того и другого?» поинтересовался Пирс. Стэннерт бросил на него поистине злобный взгляд. «Если бы я, как и намеревался, написал книгу, она определенно принесла бы мне деньги». «Деньги, слава, авторитет в научном мире, ваши фото в газетах. Люди шли на убийство и за меньшее». И пока Стэннерт не успел запротестовать, Делглиш сказал, «Я так понимаю, папирус вы не нашли». «Нет, я взял с собой длинный деревянный нож для бумаг, надеясь достать то, что могло быть спрятано между картиной и стеной. Встал на стул». Попытался дотянуться, но тут услышал, как кто-то вошел в церковь. Я быстро поставил стул на место и спрятался. Очевидно, вы уже знаете, куда. «На почетное место», — сказал Пирс. «Детская уловка. Как-то унизительно, не находите? Не проще было бы просто опуститься на колени? Хотя нет, молящимся вы бы выглядели неубедительно». «Признаться, что у меня есть ключи от церкви, как это ни странно, не слишком подходящая альтернатива», — он развернулся к Долглишу. «Но я могу доказать, что говорю правду. Я не видел, кто идет, но когда они прошли по центральному проходу до Нефа, я отлично все слышал. Это были Моррел и архидиакон Они спорили по поводу будущего колледжа. Я, вероятно, смогу воспроизвести большую часть разговора, так как хорошо запоминаю речь, да они не старались вести себя тихо. Если вы ищете того, у кого был зуб на архидиакона, то далеко ходить не надо. Помимо всего прочего, он угрожал вывести из церкви дорогостоящий запрестольный образ. А что вы собирались сказать, если бы они случайно заглянули под скамью и нашли вас? Поинтересовался Пирс таким тоном, который ошибочно можно было бы принять за искренний интерес. «Похоже, вы всё тщательно продумали. Наверное, объяснение какое-то заранее подготовили». Стэннерт отнёсся к такому вопросу, как если бы в разговор глупо вмешался не очень далёкий ученик. «Какая нелепость! Зачем им обыскивать почётное место?» Даже если бы они туда заглянули, с чего бы им вставать на колени, заглядывая под скамью? Если бы это произошло, очевидно, я бы оказался в неловком положении. «Вы уже в неловком положении, доктор Стэннарт», — заметил Делглиш. «Вы признаете, что хотели обыскать церковь, но потерпели неудачу. Откуда мы знаем, что позже той ночью вы не повторили попытку?» «Я даю слово, что не возвращался. Что еще я могу добавить?» И с вызовом закончил. «И вы не сможете доказать обратное». «Вы говорите, что взяли деревянный нож для бумаг, чтобы прощупать пространство за картиной», — сказал Пирс. «Уверены, что больше ничего не брали. Не ходили на кухню, пока все были на повечерей, не брали нож для мяса». И тут тщательно выверенная небрежность Стэннерда, его плохо скрываемая язвительность и заносчивость уступили место откровенному страху. Вокруг влажного алого рта пролегла бледная полутень, а на скулах, на коже, которая приобрела нездоровый зелёно-серый оттенок, выступили красные полосы. Он всем телом развернулся к Делглишу да так резко, что чуть не опрокинул стул. Боже мой, Делглиш, вы должны мне поверить. Я не ходил на кухню. Я не смог бы воткнуть нож ни в кого, даже в животное. Я не смог бы перерезать горло и котенку. Это смешно. Мне отвратна сама мысль. Клянусь, я был в церкви лишь однажды, и все, что у меня с собой было, — деревянный нож для бумаг. Я могу вам его показать, да прямо сейчас принесу. Он приподнялся со стула и отчаянно переводил взгляд с одного бесстрастного лица на другое. Полицейские молчали. «Есть еще кое-что!» — с проблеском надежды и торжества произнес он. «Думаю, я смогу доказать, что не возвращался. В одиннадцать тридцать по нашему времени я звонил своей девушке в Нью-Йорк. У нас сейчас конфетно-букетный период. Мы говорим по телефону почти каждый день». Я звонил по мобильному, могу дать номер. Я не стал бы болтать полчаса, если бы собирался убить архидиакона «Да», — согласился Пирс, «но не в случае, если убийство было спланированным». Впрочем, заглянув в испуганные глаза Стэннерда, Далблиш понял, что одного подозреваемого с большой долей вероятности можно было исключить. Стэннерт понятия не имел,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 у меня есть паспорт я всегда ношу его с собой так как машину не вожу а личность подтверждать как то нужно полагаю что если я вам его оставлю вы меня отпустите инспектор тарант выпишет вам расписку дело еще не закончено но вы можете ехать вы же не расскажете ничего о себастину морлу нет сказал делглиш это «Сделайте вы».